Андрей Петров. Вектор 2. Глава 1. Заблудившийся. Тайга не прощает ошибок. Эту простую истину Андрей Терехин понимал умом, но не чувствовал нутром. Городской парень 32 лет, выросший среди бетонных коробок новосибирских спальных районов, для которого природа всегда была чем-то из документалок National Geographic. Красивым, далеким и совершенно неопасным, пока смотришь через экран. Он был из тех людей, кто находил умиротворение в строчках кода, в логической последовательности команд, где каждое действие имело предсказуемый результат. Высокий, слегка сотулый от постоянной работы за компьютером, с начинающей редеть макушкой, которую он тщательно маскировал правильной укладкой. Очки в тонкой оправе постоянно сползали на нос. Привычка, оставшаяся с университета, хотя лазерную коррекцию он сделал еще пять лет назад. Просто в очках чувствовал себя защищеннее. Барьер между ним и миром. Сейчас, продираясь через густой подлесок, цепляясь дорогим туристическим рюкзаком за ветки и спотыкаясь о корни в навороченных трекинговых ботинках за 50 тысяч, продавец клялся, что в них можно покорить Эверест. Он начинал подозревать, что совершил ошибку. Возможно, роковую. Лес давил. Не физически, психологически. Деревья стояли слишком близко друг к другу. Их кроны смыкались наверху, превращая день в вечные сумерки. И эта проклятая тишина, неестественная, липкая, заползающая под одежду вместе с холодным бодом. «Андрю, притормози!» — крикнул сзади Виктор Лебедев, тяжело дыша. «Не все тут марафонцы!» Виктор был полной противоположностью Андрею. Коренастый, с крепкими руками фотографа, привыкшего таскать тяжелую аппаратуру, и вечной трехдневной щетиной, которую он называл «брутальной». На самом деле он просто ленился бриться. 35 лет, из которых последние 10 провел, снимая чужие счастливые моменты, свадьбы, дни рождения, корпоративы. И с каждым годом все острее чувствовал, что проживает не свою жизнь» документируя чужую. Этот поход был его попыткой вырваться, найти что-то настоящее. Но сейчас, с покрасневшим лицом и мокрой от пота футболкой, он больше походил на жертву собственных амбиций. Андрей остановился, вытирая пот со лба. Майское солнце пробивалось сквозь кроны сосен отдельными лучами, создавая причудливую игру света и тени. Но было что-то неправильное в этом свете, слишком бледный. Слишком холодный, словно проходящий через грязное стекло. В программировании он привык к четким алгоритмам, к нулям и единицам, к предсказуемости кода. Здесь же все было хаосом. Деревья росли как попало. Тропа то появлялась, то исчезала. А GPS на телефоне уже час показывал поиск сигнала. «Может, передохнем, предложила Настя Мельникова, снимая рюкзак. «Анастасия». Она настаивала на полном имени на работе, но друзьям позволяла сокращать. Свои 29 выглядела старше, не внешне. Стройная фигура, темные волосы, всегда аккуратно собранные в хвост, правильные черты лица. Но в карих глазах жила усталость человека, слишком много видевшего чужой боли. Пять лет работы в травматологии областной больницы научили ее экономить силы, не паниковать раньше времени всегда иметь план «Б», а еще распознавать запах беды. И сейчас этот запах витал в воздухе, примешиваясь к аромату сосновой хвои и прелых листьев. Она посмотрела на Андрея с его GPS-навигатором за 200 тысяч рублей, который оказался бесполезнее компаса за сотку, и почувствовала, как легкое беспокойство превращается в настоящую тревогу. На работе она видела результаты человеческой самоуверенности, «Сломанные кости, разорванные связки, проломленные черепа». «Я думал, справлюсь», — говорили они потом. «Если потом вообще наступало». «Мы же должны были выйти к реке еще час назад», — сказала она, доставая бутылку воды. «Ты уверен, что мы идем в правильном направлении?» Андрей посмотрел на экран навигатора. Сигнал прыгал. То показывал их в пятидесяти километрах севернее, то южнее» что вообще в другой области». «Магнитная аномалия», — пробормотал он. «В этих местах залежи железной руды. Они сбивают сигнал». «Отлично». Виктор опустил на землю кофр с фотоаппаратурой. «Напомни, чья это была идея?» «Давайте махнем на майске в тайгу. Сфоткаем нетронутую природу. Отдохнем от цивилизации». «Твоя», — напомнила Настя. «А, точно». «Тогда можете меня убить». «Ладно, без паники». Андрей достал бумажную карту, купленную на всякий случай. «Мы шли на северо-восток от той развилки». «Северо-запад», – поправил Виктор. «Нет, северо-восток, я точно помню». «Ребят», – Настя показала на солнце, которое уже заметно склонилось к горизонту. «Спорить будем потом. Сейчас нужно найти место для лагеря. Через пару часов стемнеет». Она была права. В тайге темнота наступает быстро и беспощадно. Не городские сумерки с фонарями и подсветкой, а настоящая первобытная тьма, в которой человек становится слепым котенком. Они двинулись дальше, теперь уже явно не разбирая дороги, просто ища более-менее ровную площадку. Андрей чувствовал, как паника медленно, но верно подбирается к горлу. «Они заблудились!» По-настоящему заблудились в сотнях квадратных километров леса. Его мать всегда говорила, что у него склонность все драматизировать. «Андрюша, ты делаешь из мухи слона!» Ее голос звучал в голове. «Но здесь, среди бесконечных деревьев, которые все выглядели одинаково, драматизировать не требовалось. Ситуация была дерьмовой сама по себе». «Смотрите!» — Виктор указал вперед. «Поляна!» Действительно, лес расступился, открывая небольшую площадку, поросшую травой. В центре – остатки старого кострища, обложенного камнями. Кто-то уже останавливался здесь раньше. «Отлично!» – Настя сбросила рюкзак. «Ставим лагерь!» Следующий час прошел в привычной суете. Установка палаток, сбор хвороста, разведение костра. Рутинные действия немного успокаивали. Вот Виктор ругается с дугами от палатки, которые никак не хотят вставать правильно. Вот Настя методично раскладывает вещи, сортируя еду на сегодня, завтра и НЗ. Вот Андрей, извлекший наконец искру из огнива, радуется как ребенок, когда сухая трава занимается огнем. Когда костер весело затрещал, а в котелке забулькала вода для чая, мир показался не таким уж враждебным. Они сидели на пенках, грея руки о металлические кружки, и тьма за пределами круга света больше не казалась угрожающей. «Знаете», — сказал Виктор, добавляя в чай изрядную порцию коньяка из фляжки, «может, это и к лучшему. Настоящее приключение. Будет что вспомнить?» «Будет что вспомнить, если выберемся», — пробормотал Андрей. «Выберемся», — уверенно сказала Настя. «Завтра с утра пойдем на юг». Рано или поздно выйдем к трассе или населенному пункту. Главное – не паниковать и не разделяться». Она говорила правильные вещи, но Андрей видел, как она неосознанно теребит браслет на запястье. Подарок мужа на годовщину свадьбы. Пять лет брака, из которых последний год они почти не разговаривали. Развод был вопросом времени. И этот поход стал для нее способом сбежать от необходимости принимать решения. «Помните, как мы ходили в поход выходного дня и ночевали на обе?» Вдруг спросил Виктор. «Тоже думали, что заблудились?» «Это было в пяти километрах от города», — фыркнул Андрей. «И мы были пьяные в стельку. Зато весело было». Они помолчали, глядя на огонь. В костре что-то треснуло, выстрелив сноп искр в темноту. Настя вздрогнула. «Что-то холодает», — сказала она, натягивая флиску. Прогнозе вроде не обещали заморозков. В тайге свой прогноз. Философски заметил Виктор, делая очередной глоток из фляжки. Андрей прислушался. Лес вокруг них жил своей ночной жизнью. Шуршание в подлеске. Далекий крик какой-то птицы. Треск веток. Нормальные лесные звуки. Но что-то было не так. Он не мог понять, что именно, пока не дошло. Слишком тихо. «Нет привычного городскому уху фонового шума, никакого, даже ветра!» «А волки тут водятся?» – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал небрежно. «Волки, медведи, рыси!» – перечислил Виктор с энтузиазмом человека, который знает, что все это где-то далеко. «Это же заповедник! Тут полный комплект!» «Спасибо, успокоил!» «Они людей боятся!» – сказала Настя. Но прозвучало неубедительно. костер отпугивает диких животных. Словно в ответ на ее слова, где-то вдалеке раздался вой. Низкий, протяжный, от которого мурашки побежали по спине. Потом еще один, с другой стороны. И третий. «Далеко», — быстро сказал Виктор. Но фляжку убрал в карман. Километра три, не меньше. Андрей не был в этом уверен. Звук в лесу распространяется странно, и то, что кажется далеким, может оказаться совсем рядом. Он подбросил в костер еще дров, стараясь сделать пламя ярче. «Может, по очереди дежурить?» – предложил он. «Поддерживать огонь». «Я первый», – вызвалась Настя. «Все равно не усну сразу». Они еще посидели у костра, но разговор не клеился. Вой больше не повторялся, но его эхо словно повисло в воздухе. «Наконец, Виктор зевнул и поднялся. Ладно, я спать. Разбудешь через три часа?» Настя кивнула. Андрей тоже направился к палатке, хотя был уверен, что не сможет заснуть. Внутри спальника было холодно, и он долго ворочался, пытаясь согреться. Сквозь ткань палатки виднелся отблеск костра и силуэт Насти. Он думал о том, как они здесь оказались. «Простой поход на праздники» ничего экстремального. Было все необходимое – снаряжение, еда, карты, навигатор. Но Тайге плевать на технологии 21 века. Она жила по своим законам задолго до появления человека и будет жить после его исчезновения. Сон пришел незаметно, тяжелый и тревожный. Снились бесконечные коридоры леса, где все деревья выглядели одинаково. А компас крутился как сумасшедший И глаза, желтые глаза, наблюдающие из темноты Он проснулся от крика Резко сел, сердце колотилось как бешеное Темнота, костер погас Нет, не погас, едва тлеет Красные угольки в зале. «Настя!» — позвал он, вылезая из спальника Ответа не было Выбрался из палатки, чурясь в темноте Луны не было. Звезды скрылись за облаками. Видимость метра три, не больше. «Настя!» «Тихо!» Ее голос. Сдавленный шепот откуда-то слева. «Не двигайся!» Он замер. Глаза постепенно привыкали к темноте. Настя стояла в нескольких метрах, абсолютно неподвижная. А напротив нее... «Волк! Огромный, матерый самец с полосой на загривке!» Стоял в пяти метрах, не больше. Желтые глаза отражали тусклый свет углей. Не рычал, не скалился. Просто смотрел, изучал. Время растянулось. Секунды казались часами. Андрей боялся даже дышать. Где-то в глубине сознания всплыли обрывки статей. Не бежать, не поворачиваться спиной, не смотреть в глаза. Или смотреть. Черт. «Почему он не читал об этом внимательнее?» Из палатки показался заспанный Виктор. «Что за шум?» Волк дернулся, перевел взгляд на него. Потом, не спеша, развернулся и растворился в темноте. Бесшумно, словно тень. Настя выдохнула. и села на землю. Андрей бросился к ней. «Ты в порядке?» «Да, да, просто...» Она дрожала. «Задремала на секунду». «Открыла глаза, а он уже здесь!» «Стоит и смотрит!» «Нужно разжечь костер!» Виктор уже ворошил угли, добавляя сухую траву. «Черт, надо было взять фальшфеер!» Они всю ночь просидели у костра, вздрагивая от каждого шороха. Больше волк не появлялся, но они чувствовали, он где-то рядом. Наблюдает, ждет. Рассвет пришел мучительно медленно. Сначала небо на востоке посерело, потом появились розовые полосы, и, наконец, первые лучи солнца пробились сквозь деревья. С рассветом страх отступил, оставив только усталость и напряжение. Позже, когда все закончится, Андрей будет думать об этом волке, о том, как странно тот появился и исчез. Словно его задачей было не напасть, а направить, загнать их в нужное место – Может быть, волк тоже был частью чего-то большего. Вечный страж, раз за разом приводящий жертв к их судьбе. «Собираемся и валим отсюда», — сказал Андрей. И никто не стал спорить. Они быстро свернули лагерь, позавтракали в сухомятку и двинулись на юг. По крайней мере, надеялись, что это юг. Компас Виктора показывал одно, солнце говорило о другом. А инстинкт вообще тянул в третью сторону. Шли молча, экономя силы. Лес вокруг выглядел точно так же, как вчера. Бесконечные сосны, ели, редкие березы. Никаких примет, никаких ориентиров. Андрей начинал подозревать, что они ходят кругами. К полудню вышли к небольшому ручью. Настя сразу наполнила фляги. Воды оставалось мало. А таблеток было достаточно. «Если идти вдоль ручья, рано или поздно выйдем к реке», — предложил Виктор. «А там уже можно сориентироваться». Они двинулись вниз по течению, перепрыгивая через поваленные деревья и обходя заболоченные участки. Ручей петлял, но общее направление сохранял. Через час ручей вывел их к просеке, не тропея, именно просеке, старой, заросшей но явно рукотворный. Деревья были спилены, оставив пни, между которыми пробивалась молодая поросль. «Цивилизация!» – обрадовался Андрей. «Если есть просека, значит, где-то есть люди!» «Или были», – поправила Настя, разглядывая ржавую табличку на дереве. Надпись была почти стерта временем, но отдельные буквы еще читались. «Тор-2! Жим! Объект!» «Старая военная база?» предположил Виктор, уже доставая камеру. «Круто! Таких много по Сибири строили в советское время, потом побросали». «И не зря побросали», – пробормотала Настя. «Нам нужно идти в другую сторону». Но эта тропа была единственным ориентиром за весь день. Андрей посмотрел на солнце. Часа три до заката, не больше. «Давайте хотя бы посмотрим», – предложил он. «Может, там есть дорога или карты?» или хоть что-то полезное. Они пошли по просеке. Та вела прямо, словно прочерченная по линейке. Деревья по сторонам становились моложе, значит их вырубали относительно недавно, лет 30-40 назад. Андрей шел первым, раздвигая ветки. За годы работы программистом он отвык от физических нагрузок, и сейчас каждая мышца ныла от непривычного напряжения. Но останавливаться было нельзя. Нужно было найти какое-то укрытие до темноты. Лес вокруг постоянно менялся. Деревья стояли реже, много сухостоя. И тишина. Та самая неправильная тишина, которую он заметил ночью. Никаких птиц, никакой живности. Словно все живое обходило это место стороной. «Не нравится мне это», — сказала Настя. «Чувствуете?» Андрей чувствовал. Что-то неуловимое в воздухе. Какая-то неправильность. Как баг в коде, который вроде не влияет на работу программы. Но он создает ощущение, что что-то вот-вот сломается. И тут лес кончился. Они вышли на большую поляну. И Андрей замер, не веря своим глазам. Перед ними возвышался забор. Трехметровый, из ржавой сетки рабицы. Местами поваленный, но все еще внушительный. Колючая проволока наверху проржавела и обвисла. А за забором... За забором выселись бетонные здания. Приземисты, без архитектурных излишеств. С маленькими окнами-бойницами. Типичная советская военная архитектура. Функциональность без красоты. Но дело было не в этом. Место выглядело нетронутым. Да, краска облупилась. Крыши местами провалились. Но не было главного... Следов мародёров. Ни выбитых окон, ни сорванных дверей, ни граффити. За 30 лет запустения сюда никто не заходил. Или не выходил. «Вектор-2», – прочитал Виктор на покосившихся воротах. «Режимный объект. Вход воспрещен. Нарушители будут...» Дальше неразборчиво. Рядом висела другая табличка, поменьше. «Радиационная опасность. Смертельно» и облупившийся знак радиации. «Вот почему мародеры не лезут». Понял Виктор. «Боятся радиации». Настя достала из медаптечки дозиметр. Привычка с работы. Прибор молчал. «Чисто. Просто пугово». «Уходим», — решительно сказала Настя. «Немедленно». Но Андрей уже разглядывал ворота. Замок сорван, створки приоткрыты, словно приглашая войти. «Просто войти и посмотреть». Что может быть опасного в заброшенном здании? Солнце коснулось верхушек деревьев. Скоро темнота, а у них нет нормального укрытия. Только палатки. И где-то там, в лесу, волк. Или волки. Там можно переночевать, сказал он, сам удивляясь своим словам. Крыша над головой, стены безопаснее, чем в лесу. Глава вторая. За закрытыми дверями. Ворота поддались не сразу. Андрей налег плечом, чувство, как под давлением прогибается ржавый металл. Где-то в глубине механизма что-то хрустнуло. Не то петля сломалась, не то просто осыпалась ржавчина. Звук был неприятный, скрежащущий, похожий на стон. В нем было что-то почти человеческое, что заставило Андрея на секунду отступить. «Давай помогу». Виктор положил камеру на землю, примериваясь к створке. «На три. Раз. Два». Вместе они навалились, и ворота поддались, распахнувшись с протяжным скрипом, который эхом прокатился по пустой территории. Андрей невольно поморщился. Слишком громко для этого места. Первым протиснулся через щель он сам. Момент, когда он оказался между створками, ни там, ни здесь оказался бесконечным. На долю секунды в голове мелькнула дурацкая мысль. А что, если ворота захлопнутся? Что, если это ловушка? И много лет назад кто-то другой точно так же. Территория за воротами оказалась больше, чем он ожидал. Намного больше. Андрей нахмурился, пытаясь сопоставить увиденное с тем, что они видели снаружи. Периметр забора не мог охватывать такую площадь. Словно пространство здесь работало по другим законам. Дорожки уходили вдаль, теряясь в легком тумане, который начал подниматься от земли. «Ничего себе!» Виктор уже щелкал затвором, выбирая ракурс. «Это же целый городок!» «Действительно, комплекс больше напоминал маленький закрытый город, чем военную базу. Приземистые бетонные здания были соединены между собой надземными переходами» крытыми галереями на уровне второго этажа. Архитектура была типично советской. Никаких излишеств. Чистый функционализм. Но было в расположении зданий что-то странное. Они стояли под неправильными углами друг к другу, создавая оптические иллюзии. Корпус справа казался дальше, чем корпус слева. Но стоило перевести взгляд, и все менялось местами. Как рисунки Эшера пробормотал Виктор, опуская камеру. «Знаете, где лестницы ведут одновременно вверх и вниз?» «Может, специально так построено?» предположил Андрей. «Для дезориентации непрошенных гостей». Настя шла последней, постоянно оглядываясь на ворота. В медицине ее учили доверять интуиции. Иногда организм чувствует опасность раньше, чем разум успевает ее осознать. И сейчас каждая клеточка ее тела кричала «Уходи!» «Немедленно!» «Но куда?» «В лес, где волки, к ночи, без укрытия!» «Смотрите!» Андрей остановился у стены ближайшего здания. На бетоне были следы. Длинные параллельные царапины, уходящие вверх метра на три. Пять параллельных борозд, глубоко врезавшихся в бетон. Время и дожди сгладили края, но глубина царапин все еще впечатляла. Андрей провел пальцем по одной из борозд. Палец погрузился на добрый сантиметр. «Медведь?» – предположил Виктор без особой уверенности. Настя подошла ближе, профессионально осматривая следы. За годы работы в травматологии она насмотрелась на раны от когтей животных. Охотники регулярно попадали к ним после неудачных встреч с хищниками. «У медведя четыре когтя на передней лапе», – сказала она, проводя рукой по царапинам. «А здесь пять». «И расстояние между ними...» Она растопырила пальцы, пытаясь соотнести. «Слишком большое. Если это животное, то очень-очень крупное. Может, кто-то инструментом?» Предложил Андрей, без особой надежды. Но расположение царапин говорило об обратном. Они шли снизу вверх. Под углом, словно что-то карабкалось по стене. И на высоте трех метров царапины обрывались. Там, где заканчивалась стена и начиналась крыша. Что бы это ни было, оно перебралось наверх. Они помолчали, каждый думая о своем. Виктор сделал несколько снимков, но без обычного энтузиазма. Царапины выглядели старыми, но не древними. Лет десять-пятнадцать, не больше. Значит, что-то происходило здесь уже после официального закрытия объекта. Административный корпус встретил их зияющим проемом входа. Массивная стальная дверь валялась в нескольких метрах, вырванная с корнем. Андрей присел рядом, изучая повреждения. Петли были не сломаны. Они были вывернуты из бетонной стены вместе с кусками арматуры. Сила, необходимая для этого, была чудовищной. Но больше всего его заинтересовали вмятины на самой двери. Он провел пальцами по деформированному металлу. Углубления складывались в узнаваемый узор. Отпечатки пальцев, только очень больших пальцев. И главное, дверь была выломана изнутри. Кто-то или что-то отчаянно пыталось выбраться. За порогом их ждала тьма. Не просто темнота. Воздух казался плотным, непроницаемым. Андрей включил светодиодный фонарик. Заявленная дальность 100 метров. Реально в этом месте Едва 20. Свет словно вяз в густом мраке. Луч выхватил длинный коридор с множеством дверей по обеим сторонам, и стены. Стены были исписаны. Это были не граффити подростков вандалов, научные формулы, схемы, обрывки фраз. Все это было написано явно в спешке, часто поверх предыдущих записей. Почерки были разные. Кто-то писал аккуратно, выводя каждую букву. Кто-то царапал торопливо, словно боясь не успеть. Он начал читать, водя лучом по стене. Субъект 7 показывает признаки адаптации. Клеточная структура меняется быстрее расчетных показателей. Требуется усиление карантина. Ниже другим почерком. Мутация ускоряется. Субъекты 3 и 5 больше не реагируют на седативы. Слышу их по ночам. Они поют. «Боже, эта песня...» И еще ниже, крупными буквами, через весь коридор. «Нельзя останавливать эксперимент!» А под этим, мелко дрожащим почерком... «Они не умирают! Почему они не умирают?» «Мы пробовали все! Огонь, кислоту, расчленение!» Части продолжают двигаться, продолжают расти, соединяются обратно. Что мы создали? Виктор фотографировал надписи, но руки у него дрожали. Вспышка камеры на мгновение озаряла коридор целиком, и в эти моменты было видно, что надписи покрывают не только стены, но и потолок. Там, на трехметровой высоте, кто-то написал. «Код эвакуации отменен! Повторяю, код эвакуации отменен! Никто не должен выйти, если это распространится!» Фраза обрывалась, но в самом конце коридора над дверью было написано совсем другим почерком, аккуратным, почти каллиграфическим. «Прости нас, Господи, за то, что мы создали биологическое оружие», – прошептала Настя. Они экспериментировали с чем-то живым, и это вышло из-под контроля. В 88 восьмом Виктор покачал головой. Холодная война еще шла, но уже к концу. Именно поэтому, возразил Андрей, гонка вооружений заканчивалась не в нашу пользу. Военные были готовы на все, чтобы получить преимущество. Где-то в глубине здания что-то упало. Глухой удар эхом прокатился по коридорам. Потом ничего. Но это молчание было хуже любого звука. Не пустота заброшенного места, а выжидающая хищная тишина. Они двинулись дальше по коридору, заглядывая в комнаты. Большинство дверей были открыты или выбиты. Внутри хаос. Перевернутая мебель, разбитое оборудование, бумаги, покрытые плесенью. И везде следы спешной эвакуации или бегства. На полу валялись личные вещи, фотографии в рамках, детские рисунки, чья-то кружка с надписью «Лучшему папе». Люди бросали все и бежали. В одном из кабинетов Андрей остановился. Это явно был кабинет начальника. Большой стол из красного дерева, сейф в углу, портрет Горбачева на стене. Все как полагается в 1988 году. Только вот сейф. Сейф был вскрыт изнутри. Массивная стальная дверца выгнулась наружу, как крышка консервной банки. Андрей подошел ближе, направляя свет внутрь. Пусто. Но на внутренних стенках остались царапины и отпечатки. Словно что-то росло внутри сейфа, пока не стало слишком большим и не вырвалось наружу. На столе, аккуратно разложенный, лежал скелет. Чистый, белый, без следов плоти. Военная форма сохранилась. Китель подполковника медицинской службы. Но дело было не в этом. Скелет был расположен слишком аккуратно. Руки сложены на груди. Череп повернут точно к двери. Челюсть приоткрыта в безмолвном крике. Это не была естественная поза смерти. Кто-то расположил кости именно так, специально, как экспонат, как предупреждение. Под костями пальцев лежал лист бумаги. Настя осторожно вытащила его, стараясь не потревожить останки. Бумага пожелтела от времени, чернила выцвели, но текст еще можно было разобрать. «Кто бы ни нашел это, не идите вниз, не идите в лаборатории!» Мы думали, что создаем совершенное биологическое оружие. Управляемый патоген, способный изменять структуру живой материи по заданной программе. Солдаты, которые не умирают. Армия, которая восстанавливается после любых повреждений. Мы ошибались. Оно неуправляемо. Оно обладает чем-то вроде коллективного разума. Учится, адаптируется, имитирует. И самое страшное, оно помнит. Помнит все, что знали зараженные. Их навыки, их воспоминания, их личности. Использует это как приманку. Я заперся здесь три дня назад, когда начался карантин. Слышу, как они ходят по коридорам. Те, кто раньше были моими коллегами. Они все еще говорят их голосами, но это не они. Оно использует их тела их память, но это уже не люди. У меня есть пистолет, один магазин. Пробовал стрелять в одного из них через дверь. Пули прошли насквозь, но он даже не замедлился, только замялся, смеялся голосом Петрова из третьей лаборатории, который умер неделю назад. «Они знают, что я здесь!» Иногда стучат в дверь, завод по имени, рассказывают о моей семье. Вещи, которые могли знать только близкие люди, это самое страшное. Они используют наши воспоминания против нас. Остается только один выход. Да простит меня Маша. Да простят меня, дети. Подполковник медицинской службы Вержбицкий ПК 12 мая 1988 года. Постскриптум. «Если вы читаете это и за дверью тихо, не верьте. Они научились притворяться отсутствующими. Ждать. Они могут ждать годами». Рядом с запиской лежал пистолет Макарова. Настя аккуратно сложила записку и убрала в карман. «Нужно уходить», — сказала она. «Немедленно». «Согласен», — Андрей направился к двери, но в коридоре он замедлил шаг. Нахмурился. Что-то было не так. Он огляделся, пытаясь понять, что именно его беспокоит. «Андрей?» – Настя заметила его замешательство. «Дверь!» – он медленно повернулся. «Где дверь, через которую мы вошли?» Виктор тоже остановился. «Что ты имеешь в виду? Она же была. Он указал на стену я осекся. Здесь». На месте двери была глухая стена со следами облупившейся зеленой краски. «Может, мы перепутали сторону?» – предположила Настя, но в голосе уже звучала тревога. Андрей покачал головой, узнавая трещину на противоположной стене. Пятно ржавчины на трубе. «Нет, точно здесь. Я запомнил ориентиры». Он подошел к стене, осторожно коснулся ее. Гладкая, сплошная. «Никаких следов проема». «Это... это невозможно», – прошептал Виктор. Камера задрожала в его руках. «Двери не могут просто исчезать». «Может, мы все-таки ошиблись коридором?» Настя старалась сохранять спокойствие, но голос предательски дрожал. Виктор бросился к соседним дверям, распахивая их. «Вот кабинет с разбитым окном. Вот кладовка с папками. Все то же самое». «Это тот коридор!» Андрей прижался ладонями к стене, словно надеясь нащупать скрытый проход. «Должен быть шов, след откладки, что-то!» «Ничего нет!» Виктор тоже ощупывал стену. Его движения становились все более лихорадочными. «Как будто ее никогда и не было!» Настя отступила на шаг. Потом еще один. «Это не может быть правдой! Мы же...» Мы же вошли здесь 20 минут назад. Я знаю! Андрей ударил кулаком по стене, но ее нет. И тут, где-то внизу, что-то загрохотало. Тяжелый, глухой удар, от которого задрожал пол. Настя вскрикнула, схватила Андрея за руку. Что это? Грохот повторился. Ближе, ритмичный. Бум. Бум. Бум. Шаги. Прошептал Виктор. И его лицо побелело. «Это шаги! Что-то очень большое поднимается!» «Или кто-то!» Добавила Настя. И в ее голосе прорезалась истерика. «Бом! Бом!» Еще ближе. Стекла в окнах задрожали. Теперь паника накатила на них волной. Настя прижалась спиной к стене. «Господи, мы в ловушке!» Дверь исчезла. И это... «Эта тварь идет сюда!» «Так, стоп! Не паниковать!» Андрей попытался взять себя в руки, хотя руки тряслись. «Должен быть другой выход! Другая дверь! Окно! Что угодно!» Виктор уже начал исступленно царапать стену ногтями. «Это все неправда! Это галлюцинация! Газ! Они распылили галлюциногенный газ!» «Виктор, прекрати!» Настя оттащила его от стены. На его пальцах была кровь от сломанных ногтей. Это не поможет! Бом! Бом! Бом! Что бы это ни было, оно поднялось еще напролет. В кабинет! Андрей побежал обратно к карте. Быстро! Должен быть другой путь! Они ввалились в кабинет. Андрей лихорадочно изучал схему на стене, бодя трясущимся пальцем по линиям. «Так, мы здесь!» «Административный корпус!» «Три уровня подземных лабораторий!» «Поторопись!» Виктор захлопнул дверь кабинета. Навалился на нее спиной. «Оно уже близко!» «Вот!» Андрей ткнул в карту. «Можем пройти через соседнее здание!» «Там галерея на втором этаже!» «Или...» Палец сдвинулся ниже. «Через подвал к техническим туннелям!» «Они ведут к очистным сооружениям за периметром!» «Забудь про подвал!» Настя почти кричала. «Ты же читал записку!» «Не идти вниз!» «Там еще хуже!» «Тогда через галерею!» «Быстро!» Они выскочили обратно в коридор. Бом! Бом! Совсем близко. «Может, этаж, не больше?» Побежали в противоположном направлении. Но коридор внезапно закончился. Тупик. Глухая стена. «Нет!» Андрей смотрел на карту, потом на стену. «Здесь должна быть лестница! Должна быть!» Виктор истерически рассмеялся. «Конечно! Почему бы и не исчезнуть? Почему бы всему зданию не переделаться, пока мы тут бегаем?» «Заткнись!» — рявкнул Андрей. «Думай!» «Что еще?» «Окно!» — предложила Настя. «Выпрыгнем через окно! Второй этаж! Переживем!» Бом! Крохот раздался уже на их этаже, в конце коридора. Они подбежали к ближайшему окну. «Второй этаж, метров пять до земли. Можно спрыгнуть, если аккуратно». Андрей попытался открыть раму. Заклинила. Ржавчина сковала механизм намертво. «Разобьем!» Виктор поднял стул. «Подожди!» Настя всматривалась в сумерки за окном. «Там что-то есть!» Они присмотрелись. Внизу, в тенях между зданиями, двигались неясные фигуры. В угасающем свете было трудно разглядеть детали, но движения были неправильными, слишком резкими, угловатыми, словно у марионеток с перепутанными нитями. Что это? прошептал Виктор. Одна из фигур вышла из тени. Человеческий силуэт. Но. Руки! прошептала Настя. И ее голос задрожал. «Посмотрите на его руки!» Руки существа волочились по земле. Слишком длинные, с лишними суставами, сгибающимися в неправильные стороны. Виктор издал вставленный звук. «Не крик, не стон!» «Что-то животное!» Существо начало поднимать голову. «Медленно, градус за градусом!» Шея выгибалась под невозможным углом, словно позвонки были сломаны и срослись как попало. «Не смотрите на него!» Андрей схватил их обоих, оттащил от окна. «Не смотрите!» Но было поздно. Они видели, как на месте лица мелькнуло что-то. Не лицо. Размытое пятно с провалами там, где должны быть глаза. Но оно смотрело. Настя закричала «Пронзительно! Надрывно!» Виктор упал на колени. Его вырвало прямо на пол. «Это не человек!» Бормотал он между приступами рвоты. «Это было человеком, а теперь... Господи Иисусе!» Другие фигуры начали собираться под окном. Молча, методично, словно следуя невидимому приказу. Грохот на лестнице стал совсем близко. «Еще пролет, и оно будет здесь!» «У нас нет выбора», — сказал Андрей, но его голос дрожал. «Только вниз, через подвалы и к с туннелям!» «Я не пойду туда!» Настя вцепилась в дверной косяк. «Не пойду! Лучше умереть здесь!» «Настя, пожалуйста!» «Нет! Ты читал записку!» «Там внизу еще хуже!» «Еще хуже, понимаешь?» Грохот сверху! Что-то тяжелое ударилось в дверь этажом выше. Виктор сполз по стене, обхватил голову руками. «Мы все умрем! Все умрем!» «Вставай!» Андрей рванул его за воротник, сам на грани истерики. «Вставай, черт тебя дери! Мы выберемся! Слышишь? Мы выберемся!» Он сам не верил своим словам. В голосе звучало отчаяние человека, который врет умирающему, что все будет хорошо. «Быстро!» — решилась Настя. Слезы текли по ее лицу. «И держимся вместе!» Они побежали к лестнице в конце коридора. Той, что вела вниз. С каждым пролетом воздух становился холоднее, затхлее. А грохот сверху внезапно прекратился. Полная тишина. Что было хуже? «Преследование? Или это выжидающая тишина?» У лестницы Андрей остановился. Вниз вели ступени, покрытые какой-то субстанцией. В свете фонарика она блестела, как слизь. Но это была не слизь. Это было что-то органическое, засохшее, покрывшее ступени неровным слоем, как кожа, которую сбросила огромная змея. И в этом слое были видны отпечатки – Следы ног, десятки следов, идущих вниз, но ни одного ведущего наверх. «У нас есть выбор?» – спросил Виктор, и в его голосе звучала обреченность. Выбора не было. Где-то наверху хлопнула дверь, потом еще одна. Что-то методично проверяла комнаты, искала. Андрей ступил на первую ступеньку. Субстанция под ногой хрустнула, как тонкий лед. Из-под нее вырвался затхлый воздух, пахнущий чем-то органическим и неправильным. Они начали спускаться. С каждым шагом температура падала, воздух становился гуще. И запах, тот самый сладковато-гнилостный запах, который они почувствовали у ворот, становился сильнее. К нему примешивались другие запахи. Формалин, кровь, что-то химическое и едкое. На площадке первого подземного этажа Андрей остановился. Дверь в коридор была открыта, и оттуда доносился слабый свет. Не электрический, какое-то слабое свечение, зеленоватое, пульсирующее. Биолюминесценция, прошептала Настя сквозь слезы. «Некоторые организмы способны производить свет, но чтобы в таких масштабах…» Они заглянули в коридор. Источником света была сама биомасса. Она покрывала стены тонким слоем и светилась изнутри, пульсируя в каком-то чуждом ритме. Но самым жутким было то, что в этом свечении проступали тени, человеческие силуэты, застывшие в стенах. Словно людей замуровали в биомассе. И теперь они служили чем? Батарейками или чем-то худшим? «Не смотрите на них!» Андрей отвернулся, но было поздно. Виктор уже осмотрел. Его лицо искажало гримаса ужаса. «Они! Они шевелятся! Внутри! Они все еще живы! Там! Внутри!» Настя зажала рот рукой, борясь с новым приступом тошноты. На полу лежала одежда. Много одежды. Лабораторные халаты, военная форма. Гражданская одежда. Только вот внутри одежды что-то было. Что-то, что сохраняло форму тела, но было плоским, как сдувшийся шарик. Настя наклонилась к одному из костюмов, пытаясь понять, что это. Секунда непонимания. Потом осознание ударило, как молот. Она отшатнулась, упала на спину, поползла прочь, не в силах оторвать взгляд». «Это кожа! Человеческая кожа!» Ее вырвало, резко, болезненно. Она продолжала ползти назад, размазывая рвоту по полу, схлипывая. «Они сняли с них кожу, как с кроликов! О боже!» Виктор застыл, глядя на десятки таких костюмов. Его лицо побелело, губы задрожали. «Сколько их? Сколько их здесь?» Он попытался сделать шаг назад, но ноги подкосились. Упал на колени рядом с Настей. Андрей прижался к стене, закрыв лицо руками. «Не может быть! Это сон! Кошмарный сон!» «Проснись!» Он ударил себя по лицу. «Проснись, черт возьми!» В дальнем конце коридора что-то зашевелилось. Одна из фигур в лабораторном халате начала подниматься. Медленно, неуклюже. Как марионетка на невидимых нитях. Но внутри халата ничего не было. Только воздух и память о форме. Нет! Настя попятилась. Ее голос был тонким, детским. «Нет, пожалуйста, нет!» Пустая оболочка выпрямилась. Там, где должна быть голова, провал, обрамленный воротником халата. «Виктор завыл!» Буквально завыл, как раненое животное. Вжался в стену, сполз по ней на пол. «Я не хочу умирать! Не хочу! Мама! Мамочка!» Фигура повернулась в их сторону. Там, где должно было быть лицо, зияла пустота. Но эта пустота смотрела. Андрей физически ощущал взгляд несуществующих глаз, и тогда фигура заговорила. Без рта, без голосовых связок. Но голос звучал ясно. Павел Константинович просил передать. Внизу вас ждут. Глава третья. Точка невозврата. Настя закричала. Пронзительно, надрывно, срывая голос. Виктор упал на колени. Он продолжал давиться между приступами бормоча «Это не может быть правдой! Не может! Не может!» Андрей стоял парализованный, не способный отвести взгляд от кошмарной фигуры. Его мозг отказывался принимать увиденное, пытаясь найти рациональное объяснение. Галлюцинация! Отравление газом! «Что угодно, только не это!» Пустая оболочка наклонила несуществующую голову. «Вы все еще цепляетесь за старые концепции», — продолжал бестелесный голос. «Тело, душа, жизнь, смерть. Но здесь границы стерты. Другие костюмы на полу начали шевелиться. Медленно, неуверенно, словно вспоминая, как это двигаться». Десятки пустых оболочек поднимались, принимая вертикальное положение. «Назад!» Андрей попятился к лестнице, ведущей наверх. «Быстро!» Но на лестнице уже стояли другие фигуры, молча, неподвижно, блокируя путь наверх. Их пустые воротники были повернуты вниз, словно они смотрели. «Они... они загоняют нас!» – прошептала Настя, озираясь. «Как скот!» Андрей резко развернулся. «Коридор, ведущий к выходу!» Там тоже стояли фигуры. Не двигались. Просто стояли, оставляя открытым только один путь. «Вниз!» «Внизу вас ждут!» Повторила первая оболочка. «Вы пойдете. Вы всегда идете. Не можете не пойти. Это ловушка!» Виктор вытер рот, с трудом поднимаясь. «Они хотят, чтобы мы спустились». «Да», — согласился Андрей, чувствуя, как паника сменяется обреченностью. «У нас нет выбора». Пустые оболочки начали медленно сближаться, не агрессивно, методично, сужая кольцо, оставляя только один коридор свободным. Тот, что вел к лестнице вниз. «Может, прорвемся?» — предложил Виктор без особой надежды. Одна из оболочек протянула руку, точнее, рукав, внутри которого ничего не было. Коснулась стены. Бетон зашипел, покрываясь той самой зеленоватой субстанцией, которая тут же начала разъедать поверхность. «Даже не думай», – прошептала Настя. Они отступали, шаг за шагом, пока не оказались у лестницы. Внизу царила темнота, пахнущая формалином и чем-то еще. Древним, опасным. «Они пасут», — понял Андрей. «Как овчарки, как тот волк в лесу. Он тоже загонял нас сюда». «Но зачем?» — Настя вцепилась в его руку. «Что им нужно?» Первая оболочка наклонила пустоту там, где должна быть голова. «Круг должен замкнуться. Без вас эксперимент не завершен. Идите вниз, туда, где все началось». Оболочки сделали еще шаг. Теперь до ближайшей было меньше метра. «Бежим!» – решил Андрей. «Вниз!» «Может, там найдем другой выход?» «Или то, что нас ждет», – мрачно добавил Виктор. «Или это», – согласился Андрей. «Но здесь мы точно не выживем». Они начали спускаться. Позади раздался тот самый шелест. Пустые оболочки следовали за ними, не давая вернуться, подгоняя вперед. «В темноту, в глубину. Туда, где их ждало нечто, для чего все эти ужасы были только прелюдией. С каждым пролетом становилось холоднее, с каждым шагом росло понимание. Они идут именно туда, куда их хотели привести. Добровольно спускаются в пасть чудовища. «Мы как крысы в лабиринте», – прошептал Виктор. «А они знают, где выход. Вернее, знают, что выхода нет». Андрей не ответил. В глубине души он понимал. ведь прав. Их появление здесь не было случайностью. Все было подстроено. Заброшенная база, которую они случайно нашли. Волк, загнавший их сюда. Исчезнувшая дверь. И теперь методичная стата пустых оболочек, не оставляющая выбора. Они были частью чего-то большего. Частью эксперимента, который начался 30 лет назад». И, возможно, никогда не заканчивался. Второй подземный уровень. Виварий. Андрей распахнул тяжелую дверь, и они ввалились внутрь, захлопнув ее за собой. Виктор навалился спиной, пытаясь удержать. «Замка нет!» Паника в его голосе. «Черт, здесь нет замка!» Андрей огляделся. Помещение было огромным. Ряды клеток вдоль стен. Операционные столы в центре. И везде следы разрушения. Клетки вывернуты изнутри наружу. Прутья разогнуты. Словно что-то невероятно сильное вырвалось на свободу. На стенах сотни надписей. Нацарапанные ногтями. Написанные кровью. Выжженные чем-то. Они заставили нас смотреть. Я помню, как умер. Я помню, как умер. Я помню. Не давайте им ваши имена... 17 дней в темноте! 17 дней видел все!» «Мама, я здесь! Мама, забери меня!» «Баррикада!» Андрей указал на металлические столы. «Быстро!» Они подтащили столы к двери. Нагромоздили все, что могли найти. Стулья, шкафы, клетки. В дверь ударились с той стороны. Раз, другой. Баррикада задрожала, но устояла. «Это ненадолго!» – прошептала Настя, озираясь. «Нужен другой выход!» В дальнем углу зала что-то зашевелилось. Они замерли. Из-за перевернутого стола показалась маленькая фигурка. «Ребенок!» «Нет, кукла!» Старая фарфоровая кукла в выцвешенном платице, с трещинами на лице, из которых сочилась знакомая зеленоватая субстанция – Кукла медленно повернула голову в их сторону на 180 градусов. Мама? Голос был детским, но древним. Ты пришла за мной. Я так долго ждала. Виктор отшатнулся. Они экспериментировали на детях, прошептала Настя с ужасом. Боже, они использовали детей! Кукла засмеялась. Высокий, ломкий смех, от которого стекла задрожали. «Детей! О, нет! Я никогда не была ребенком! Я была первой! Прототип! Они вырастили меня в пробирке, собрали по кусочкам, дали мне память о матери, которой никогда не было, о детстве, которого не существовало. А потом... Потом пришел вирус». «Я поняла правду. Я... Ложь. В дверь ударили сильнее. Один из столов с грохотом упал. «Лестница!» Андрей заметил люк в полу. «Вниз, на третий уровень!» «Ты с ума сошел?» Виктор вцепился в его руку. «Там же... там же будет еще хуже!» «А здесь лучше!» Баррикада начала разваливаться. В образовавшуюся щель просунулась рука. Кожа отсутствовала, обнажая мышцы. Но мышцы были не красными, а серо-зелеными, пульсирующими. Андрей рванул люк. Металлическая лестница уходила в темноту. Снизу тянуло холодом. Они спустились, оказавшись в совершенно другом мире. Третий уровень был чист, стерилен. Белые стены без единого пятна, яркое освещение, работающее оборудование. Гудение генераторов создавало постоянный фон. Как это возможно? Виктор крутил головой. Наверху все разрушено, а здесь. Радиоизотопный генератор. Андрей указал на знаки радиационной опасности. Автономное питание может работать десятилетиями. По центру коридора тянулась желтая линия с надписью ⁇ Следуйте по линии к транзитному залу ⁇ Они пошли по линии. Другого выбора не было. Желтая линия привела к массивной двери с надписью «Транзит. Уровень допуска – Космос». Дверь была приоткрыта. За ней – огромный зал. И в центре. «Невероятно!» – выдохнул Андрей. «Металлическое кольцо диаметром метров пять, окруженное сложнейшей аппаратурой. Внутри кольца пространство дрожало». Искажалось, показывая непротивоположную стену, а что-то иное. У пульта управления стоял человек в защитном костюме, молодой, изможденный, с безумными глазами. Он обернулся, и они увидели его лицо через стекло шлема, заострившиеся черты, запавшие глаза, нездоровая бледность. Наконец-то! Закричал он, и голос срывался от волнения. «Я ждал! Дни! Недели! Или годы! Время здесь течет странно!» «Кто вы?» – спросила Настя, осторожно приближаясь. «Сергей Камерер, Младший лаборант! БЛМ! Или все еще есть?» Он нервно засмеялся. «Я прятался здесь с самого начала, когда все пошло не так, когда первые подопытные начали меняться!» Он указал на портал. «Это единственный выход! Проект Транзит! Венец наших разработок! Пространственно-временной переход! Но для стабилизации нужны трое! Минимум три биологических объекта для создания резонанса!» Я пытался активировать его один. «Бесполезно!» «Портал? Куда он ведет?» Андрей подошел ближе, разглядывая мерцающее пространство внутри кольца. «В прошлое!» Последние введенные координаты. 15 октября 89 года. День до катастрофы. Теоретически можно предупредить остановить все это безумие. Дверь за ними содрогнулась. В смотровом окне появилось лицо. Человеческое, но с мертвыми глазами и слишком широкой улыбкой. Половина головы отсутствовала, обнажая пульсирующую зеленую массу. «Сергей! Сергей!» Голос был интеллигентным, почти ласковым, но в нем слышались отголоски других голосов. Детских, женских, старческих. «Зачем прятаться? Присоединяйся к нам! Мы преодолели смерть!» Вершбецкий! прочитал Сергей на нагрудной нашивке существа. «Это тот самый, который оставил записку в кабинете!» «Записку?» Существо наклонило голову. «Ах да, мое предсмертное послание. Как трогательно, что вы его нашли. Жаль только, что смерть оказалась временным неудобством». Сергей лихорадочно нажимал кнопки на пульте. «Не слушайте его! Это уже не человек!» «О, но я помню все!» Продолжал Вершбицкий. «Помню, как создавал вирус. Помню гордость от успеха. Помню ужас, когда понял, что натворил. Помню боль от пули в висок. И помню воскрешение. Видите ли, наш вирус не просто изменяет тело. Он сохраняет информацию. Всю информацию. Каждую мысль. Каждое воспоминание. Дверь начала прогибаться под чудовищным давлением. «Быстрее!» «Сергей почти кричал!» «Портал почти готов!» «А вы?» – спросил Виктор. Сергей стянул перчатку. Его рука была покрыта зелеными прожилками, пульсирующими под кожей. «Я заражен! Чувствую, как оно растет во мне! Еще час, может два, и я стану, как они!» «Кто-то должен остаться, удерживать портал стабильным!» «Это мое искупление!» «Искупление? За что?» Спросила Настя. «Я был одним из разработчиков вируса. Младший лаборант, но все же... Я знал, что мы создаем оружие. Думал, это будет на благо Родины? А создали!» Он махнул рукой в сторону двери, за которой собирались измененные. Дверь не выдержала. В зал хлынули существа. Десятки фигур. Бывшие ученые, солдаты, обслуживающий персонал. Некоторые еще сохраняли человеческие черты, другие превратились в нечто невообразимое. «Прыгайте!» – крикнул Сергей. «Сейчас!» Андрей схватил Настю и Виктора за руки. Они разбежались и прыгнули в мерцающее пространство портала. Мир взорвался болью и светом. Каждый атом их тел разлетелся в стороны, а потом собрался заново. Андрей чувствовал, как его сознание растягивается во времени. Он видел прошлое, настоящее, будущее одновременно. Комплекс строится. Комплекс функционирует. Комплекс умирает. Комплекс возрождается в новой форме. И они, они были частью этого цикла. Всегда были. Падение оказалось бесконечным. Или мгновенным. В искаженном пространстве портала время теряло линейность. Андрей видел себя со стороны. Множество версий себя, падающих через временной туннель. Некоторые версии распадались на атомы. Другие сливались с самой тканью пространства-времени. Но одна, та, которой он был, продолжала падать. Рядом мелькали Настя и Витя. Или их тени, или воспоминания о них. А потом удар. Холодный линолеум. Запах дезинфектанта. Свежей краски и машинного масла. Звуки. Гудение вентиляции. Далекие голоса. Стук печатных машинок. Андрей с трудом поднялся. Они были в лаборатории. Чистой, новой, полностью укомплектованной. На стене календарь. 15 октября 1989 года. За окном утро. Серое пасмурное утро дня, который станет последним для комплекса «Вектор-2». Настя сидела у стены, держась за голову. Из носа текла кровь. Побочный эффект временного перехода. Вектор лежал рядом. Стонал, но был жив. «Получилось», – прошептал Андрей, не веря собственным словам. «Мы в прошлом». За окном был виден комплекс. Живой, функционирующий. Люди в белых халатах спешили по своим делам. Военные грузовики въезжали через КПП. Обычный рабочий день секретного объекта. В коридоре послышались шаги. Быстрые, уверенные. Дверь распахнулась. На пороге стоял подполковник медицинской службы Павел Константинович Вершбицкий. Энергичный, полный амбиций. «Живой!» Он смотрел на них с удивлением, быстро переходящим в подозрение. «Кто вы такие? Как попали в закрытую зону?» Андрей открыл рот, пытаясь найти слова. «Как объяснить? Как убедить? У них нет документов, нет доказательств, только знания о будущем, в которое никто не поверит». «Мы...» Начал он и замолк. Вершбитский уже поднес рацию к губам. «Охрана в лабораторию 7! Кот желтый! У нас проникновение! И приготовьте изолятор!» Он снова посмотрел на них, и в его взгляде мелькнуло что-то странное. «Знаете, у меня такое чувство, будто мы уже встречались!» Андрей почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Временная петля! Они уже были здесь, может быть, множество раз!» «Доктор Вершбицкий!» Настя попыталась встать но покачнулась от слабости. «Вы должны нас выслушать. Сегодня произойдет катастрофа. Эксперимент с вирусом выйдет из-под контроля». «Откуда вам известно об эксперименте?» «Глаза ученого сузились». «Это информация уровня космос». «Потому что мы видели результаты», — вмешался Виктор. «Видели, во что превратится этот комплекс». «Во что превратитесь вы?» Вершбицкий усмехнулся, но в улыбке не было веселья. «Бред сумасшедших!» Или... он задумался. «Очень незаширенная попытка саботажа». «Кто вас послал? ЦРУ? Масад? Дверь открылась. Вошли вооруженные охранники. «В изолятор!» — приказал Вершбицкий. «И вызовите Семенова из контрразведки. Пусть разберется». Их повели по коридорам. Все было таким чистым, новым, полным жизни. Сотрудники спешили по своим делам не подозревая, что через несколько часов большинство из них будет мертво или хуже. Андрей заметил молодого человека в лабораторном халате – Сергея Камерер тот самый, который остался держать портал в будущем. Сейчас он был полон энтузиазма, нес какие-то приборы, насвистывая под нос. Живой, человечный, еще не зараженный. Изолятор находился в подвальном этаже административного корпуса три камеры с прозрачными стенками из бронированного стекла. Их развели по разным камерам. Андрей сел на узкую койку, думая, нужно было что-то делать. Но что? Как убедить людей, что через несколько часов начнется апокалипсис? Через час пришел Вершбитский. С ним был еще один человек. Полковник КГБ, судя по форме. «Итак», — начал полковник, — «Расскажите, кто вы и как попали на объект?» «Мы из будущего», — сказал Андрей, понимая, как безумно это звучит. И с 2025 года. Прошли через ваш экспериментальный портал, спасаясь от того, во что превратится комплекс после сегодняшней катастрофы». Полковник и Вержбицкий переглянулись. «Портал еще не активирован», — заметил ученый. «Первый запуск назначен на 16.00». «В будущем он работает» настаивал Андрей. «Сергей Камерер активировал его, чтобы мы могли сбежать от зараженных». «Зараженных?» «Ваш вирус! Он выйдет из-под контроля!» «Превратит людей в...» «Я даже не знаю, как это назвать». «Не живые, но и не мертвые, существующие между состояниями». Гржбинский побледнел. «Вы описываете теоретическую модель крайней мутации. Но откуда?» Павел Константинович прервал его полковник. «Не слушайте их! Это явно дезинформация!» Но ученый уже задумался. «А если… Если портал действительно создает временную петлю?» «Теоретически это возможно. И это объяснило бы аномалии, которые мы фиксируем последние дни». «Какие аномалии?» – заинтересовался полковник. «Колебания временного поля. Приборы показывают, что в районе портала время течет неравномерно как будто будущее пытается прорваться в настоящее. Внезапно загудела сирена. Красные лампы аварийного освещения замигали. «Что происходит?» Полковник схватился за кобуру. Вершбицкий бросился к телефону на стене. «Центральный пост! Что случилось?» Из динамика донесся взволнованный голос. «Авария в Виварии! Нарушение протокола содержания! Несколько образцов!» «Началось!» – прошептала Настя. «Боже, началось раньше!» «Наше появление!» — понял Андрей. «Мы изменили временную линию, ускорили события!» Вершбицкий уже открывал камеры. «Если вы действительно из будущего, если вы знаете, что происходит, помогите!» Они выбежали из изолятора. В коридорах уже началась паника. Люди бежали, кричали. Где-то вдалеке слышалась автоматная очередь. «В лабораторию!» — крикнул Вержбицкий. «Нужно активировать протокол карантина!» Они бежали по коридорам, перепрыгивая через опрокинутое оборудование. Мимо пронесся солдат. Половина его лица уже была покрыта зелеными наростами. Он что-то кричал, но слова тонули в нечеловеческом рыке. Лаборатория была разгромлена. Пробирки разбиты, оборудование опрокинуто. На полу лежало несколько тел в разной степени трансформации. «Поздно!» — Вершбицкий смотрел на разруху с ужасом. «Вирус уже распространяется воздушно-капельным путем! Через кровь! Через прикосновение. «Неважно, когда начинается катастрофа!» — добавил он, словно вспоминая что-то. «Она всегда заканчивается в один и тот же момент, когда замыкается петля!» «Портал!» — крикнул Андрей. «Нужно добраться до портала!» «Зачем?» «В будущем, в нашем времени, кто-то сказал, что портал можно перенастроить! Создать временной парадокс, который сотрет комплекс из реальности!» Вержбицкий смотрел на него, как на сумасшедшего. «Это уничтожит всех нас!» «Все умрут в любом случае!» «Но так хотя бы зараза не распространится!» Ученый колебался. Потом кивнул. «Сектор Т-0. Третий подземный уровень. Но туда ведет только один путь. Через Виварий». «Мы знаем», – мрачно сказал Виктор. «Мы уже его проходили». Они двинулись вниз. На первом подземном уровне уже были видны первые признаки заражения. Несколько сотрудников сидели у стен, держась за головы. Стонали. Их кожа приобретала зеленоватый оттенок. Вены проступали темными линиями. «Не подходите к ним», – предупредил Вершбицкий. «Вирус передается при контакте». Один из зараженных поднял голову. Его глаза уже начали мутнеть, но в них еще был проблеск сознания. «Павел Константинович, помогите!» «Это мои люди!» Вершбиский отвернулся. «Я привел их сюда!» Виварий встретил их хаосом. Клетки разломаны. Подопытные животные. Мыши, кролики, обезьяны. Все мертвы или изменены до неузнаваемости. На полу валялись части тел, которые все еще двигались, пытаясь соединиться друг с другом. В углу сидела та самая кукла, та, которую они видели в будущем. Только сейчас она была новой, чистой, красивой, но уже начинала меняться. Фарфоровое лицо покрывалось трещинами, из которых сочилась зеленая жидкость. Проект Химера. Прошептал Вершбицкий. «Мы пытались создать искусственный организм, способный адаптироваться к вирусу. Использовали человеческие стволовые клетки и...» «И создали монстра», — закончила Настя. Кукла повернула голову, смотрела на них стеклянными глазами. «А... Голос был механическим, искусственным. «Больно! Очень больно!» Вершбицкий отвернулся. «Идемте, быстрее!» Третий уровень был еще относительно чист. Автономные системы работали, поддерживая стерильность. Но Андрей знал, это ненадолго. Зал с порталом выглядел точно так же, как в будущем. Только оборудование было новым, блестящим. И у пульта стоял Сергей Камерор, Молодой, здоровый, испуганный. «Доктор Вержбиски, что происходит?» «Портал активируется сам! Я ничего не делал!» «Временная петля», — понял Андрей. «Портал в будущем связан с порталом в прошлом. Они резонируют». Кольцо портала уже светилось. Внутри искажалось пространство. Но показывало оно не другое место. Оно показывало другое время. Тот самый зал, но заброшенный, покрытый биомассой. «И там, на той стороне, стоял старый Сергей, удерживающий портал открытым». «Невозможно», – прошептал молодой Сергей, глядя на свою старую версию. «Это я? В будущем?» «Если мы не остановим это», – сказал Андрей. Сергей смотрел на свои руки с растущим ужасом. «Я помню. Я буду заражен. Я останусь держать портал. Это уже произошло». «Это происходит сейчас!» Вершбитский подбежал к пульту. «Теоретически, если создать достаточно сильный парадокс. Но для этого нужно...» Он замолчал, глядя на экран с ужасом. «Портал создает петлю не просто во времени. Он закольцовывает саму причинность. Мы — причина катастрофы в будущем. А катастрофа в будущем — причина нашего появления в прошлом. Разорвите петлю!» как это означает стереть нас всех из реальности доктор настя положила руку ему на плечо посмотрите вокруг мы уже мертвы вопрос только в том заберем ли мы с собой весь мир за дверью послышался грохот зараженные добрались и сюда я знаю способ вдруг сказал молодой сергей но да это безумие говори Если направить портал не в пространство-время, а внутрь себя. Создать рекурсивную петлю. Портал, ведущий в портал, ведущий в портал. Бесконечная рекурсия. Комплекс схлопнется в точку сингулярности и исчезнет. А мы? Мы тоже. Все. Как будто нас никогда не было. Дверь прогнулась. В щель просунулись щупальца биомассы. Делайте! крикнул Вершбицкий. Сергей начал перенастраивать портал. Кольцо запульсировало, меняя цвет с голубого на красный, потом на фиолетовый. Дверь рухнула. В зал ворвались измененные. Среди них Андрей узнал полковника КГБ. Половина его тела была человеческой, половина чем-то иным. «Стреляйте!» — крикнул Вершбицкий. Но было поздно. Существа были слишком быстры, слишком сильны. Они окружили людей у портала. И тогда случилось то, чего никто не ждал. Из портала вышел человек. Старый, седой, в изношенном лабораторном халате. Это был Вершбицкий, Старый Вершбицкий из какого-то другого временного потока. «Я знал, что вы придете», — сказал он своему молодому «я». «Я помню этот момент». Проживал его много раз. Не могу сказать точно, сколько. Время здесь нелинейно. Но каждый раз мы почти успеваем. Почти. Кто ты? Я, ты, из другой итерации петли. Каждый раз мы пытаемся разорвать круг. Каждый раз что-то идет не так. Но я наконец понял секрет. В этот раз все будет иначе. Старый Вержбицкий повернулся к измененным. Те замерли, словно узнавая в нем что-то свое. Петлю нельзя разорвать, но ее можно вывернуть. Он протянул руку к панели управления. Рука прошла сквозь металл. «Что ты делаешь?» — крикнул молодой Вержбицкий. «Исправляю ошибку. Не вирус был проблемой». Проблемой было само существование возможности создать такой вирус. «Я отправлю комплекс не в прошлое или будущее. Я отправлю его в невозможность». Портал взыл. Это был не механический звук. «Все в портал!» – крикнул старый Вержбицкий. «Быстро! Но мы не знаем, куда он ведет! В мир без Вектора-2! Разве не этого вы хотели?» Андрей посмотрел на Настю и Виктора, потом почувствовал странное растворение. Часть его рвалась вперед, часть оставалась на месте, словно он уже существовал в двух реальностях одновременно. Выбора не было. Они взялись за руки и прыгнули. Последнее, что увидел Андрей, как молодой и старый Вержбицкие сливаются в одну фигуру, создавая парадокс от которого реальность начинает рушиться. Комплекс мерцал, переключаясь между существованием и небытием, а в центре всего – портал, засасывающий в себя время и пространство. Потом была тьма, абсолютная и тишина. Глава четвертая. Пробуждение. Падение через портал было похоже на утопление наоборот. Вместо того, чтобы погружаться в темноту, они выныривали из нее, разрывая поверхность реальности, как пленку. Андрей почувствовал, как легкие судорожно втянули в воздух. Первый настоящий вдох за... Сколько? Секунды? Часы? Удар землю выбил из него остатки воздуха. Мокрая трава, запах прелых листьев холодная земля под ладонями, реальная, настоящая, не покрытая биомассой, не пульсирующая, не светящаяся зеленоватым светом. Рядом застонал Виктор. Потом закашлялась Настя. Живые звуки, человеческие. Андрей перевернулся на спину, глядя в небо. Обычное серое небо сибирской весны, затянутое облаками. Никаких искажений пространства, Никаких временных аномалий. Просто небо. «Мы... мы выбрались?» Голос Насти дрожал от неверия. Андрей сел, огляделся. Они были в лесу, но не на той поляне, где разбивали лагерь. Место незнакомое. Густой ельник, поваленные деревья, заросли папоротника. Но самое главное – никаких следов комплекса, никакого забора, никаких бетонных зданий». «Только лес». «Где мы?» Виктор поднялся на ноги, вертя головой. «Это вообще тот же лес?» Андрей достал телефон. Экран треснул, видимо, при падении. Но устройство работало. Связи не было, но GPS показывал их местоположение. 70 километров от ближайшего населенного пункта. Примерно там, где они и должны были быть по маршруту похода. «Смотрите!» Настя указала на солнце. «Утро!» «Мы провели в комплексе целую ночь, а сейчас утро». «Может, мы были без сознания?» «Предположил Виктор. Галлюцинации от газа или еще чего. Проснулись в лесу». «А Сергей?» «Перебил Андрей». «А Вержбиски?» «А все эти существа?» Они молчали, каждый пытаясь осмыслить произошедшее. Память услужливо подбрасывала образы. Пустые оболочки из человеческой кожи, пульсирующие стены». Старый Сергей у портала. Слишком детально для галлюцинации. Слишком связно для бреда. «Надо выбираться», – решила Настя. «Потом разберемся, что было реальным, а что нет». Они подобрали свои рюкзаки. Каким-то чудом все три лежали рядом, словно их аккуратно положили. Внутри все было на месте. Еда, вода, снаряжение. Даже фотоаппарат Виктора цел. «Погодите». Виктор включил камеру, пролистывая снимки. «Вот наш лагерь. Вот тропа. А дальше ничего. Никаких фотографий комплекса. Ты же снимал!» Андрей помнил вспышки камеры в коридорах. «Я видел, как ты фотографировал надписи на стенах». «Я тоже помню, но...» Виктор показал экран. «Последний снимок сделан вчера вечером у костра». Настя проверила свой телефон. «То же самое». «Никаких доказательств их пребывания в комплексе». «Это не значит, что нам все приснилось», — сказала она, но голос звучал неуверенно. «Может, излучение портала стерло цифровые записи?» «Излучение портала», — повторил Виктор. «Послушай себя. Мы говорим, как сумасшедшие». Спорить было бессмысленно. Они двинулись на юг, ориентируясь по компасу. Идти было тяжело. Тело ныло, как после тяжелой болезни. Но боль была хорошим знаком. Боль означала, что они живы. К полудню вышли на старую лесовозную дорогу. Колеи заросли травой, но направление было очевидным. Еще через час услышали шум машины. Старенький уазик лесничества остановился, не доезжая до них метров десять. Из кабины вышел пожилой мужчина в форменной куртке с ружьем наперевес. «Стоять!» – крикнул он. «Руки, чтобы видел!» «Мы туристы!» Андрей поднял руки. «Заблудились! Нам нужна помощь!» Лесник приблизился, внимательно их разглядывая. Потом опустил ружье. «Туристы, значит?» «Я уж думал...» Он замолчал. «Ладно, садитесь. Довезу до поселка». В машине было тесно. Пахло машинным маслом и табаком. Лесник молчал, сосредоточенно глядя на дорогу. Только когда выехали на асфальт, спросил... «Где плутали?» «В районе сопки Медвежий», — ответил Андрей. «Компас барахлил, Сбились с маршрута». Лесник кивнул. «Бывает. Места тут странные. Особенно к северу. Туда лучше не ходить». «Почему?» — спросила Настя. «Так». — он пожал плечами. «Нехорошие места. Люди пропадают». «Пропадают?» «Ну, не то чтобы пропадают насовсем. Возвращаются, но изменённые». Вроде те же люди, а вроде и нет. Взгляд другой, повадки. Моя бабка говорила, подминыши. Виктор нервно хихикнул. Сказки это все. Лесник посмотрел на него в зеркало заднего вида. Может, и сказки, а может, и нет. Вот в 89-м. Что в 89-м? Рязко спросил Андрей. А, ничего, военные учения были. Район отцепили, никого не пускали. Потом все уехали за одну ночь, и с тех пор местате считаются гиблыми. Они переглянулись. В поселке их высадили у единственной гостиницы, двухэтажного деревянного дома с облупившейся вывеской. Лесник уехал, не попрощавшись. Администратор, полная женщина лет 50, выдала им ключи от двух номеров. На сколько останетесь? На ночь. «Завтра утром автобус». «Семь утра. Один рейс до райцентра». В номере Андрей первым делом принял душ. Горячая вода смывала грязь, пот, страх. Он стоял под строями, пока кожа не покраснела от жара. Потом вытерся. Посмотрел на запотевшее зеркало и замер. На шее, под левым ухом, была царапина. Длинная, уже затянувшаяся, но явно свежая. «Он не помнил, чтобы поранился?» Провел пальцем по царапине. «Никакой боли. Странно». Вечером они собрались в номере у Насти. Ели принесенный из местного магазина хлеб с консервами. Пили чай из электрического чайника. Обычные человеческие действия, которые возвращали ощущение нормальности. «Давайте пообещаем друг другу», сказала Настя. «Никому не рассказывать». Что бы там ни было, галлюцинация, реальность, что угодно, мы молчим. Согласны? А если это важно, возразил Виктор, если там действительно что-то опасное? Кому ты расскажешь? Военным? Полиции? Здравствуйте. Мы нашли секретную базу с вирусом, которая превращает людей в монстров. В лучшем случае нас не будут слушать. В худшем. В худшем нас упекут в психушку, закончил Андрей. Настя права. Молчим. Они выпили за это решение чай, как будто это было вино. Ночью Андреев не спалось. Он лежал в узкой гостиничной кровати, глядя в потолок. В голове крутились образы прошедших суток. Пустые оболочки. Вержбиски с половиной головы. Портал. Он встал. Подошел к окну. Поселок спал. Редкие фонари освещали пустую улицу. И вдруг он увидел фигуру. «Человек стоял под фонарем напротив гостиницы. Неподвижно. Андрей присмотрелся. Мужчина в старой военной форме. Лица не разглядеть. Но что-то в его позе было неправильным. Слишком прямая спина, слишком неподвижные руки. Андрей моргнул, и фигура исчезла. Просто не стало, будто ее никогда не было. Утром они сели в автобус». Старый Пазик тарахтел по разбитой дороге, подбрасывая на ухабах. Кроме них, пассажиров было всего трое. Две старушки и мужчина с огромной сумкой. До райцентра 4 часа тряски. Оттуда поезд до Красноярска. Потом самолет до Новосибирска. К вечеру следующего дня они будут дома. И все это останется позади, как страшный сон. «Смотрите», – Виктор показал в окно. У дороге стоял указатель – Старый, покосившийся, с едва читаемой надписью. «Объект В-2. Проезд запрещен». «В-2», – прошептала Настя. «Вектор-2». Андрей хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. «Он кашлянул», – попытался еще раз. «Ничего». Голос пропал. Он посмотрел на друзей. Виктор тоже открывал рот, но звука не было. Настя прижала руку к горлу. В ее глазах был ужас. Старушки продолжали болтать о ценах на картошку. Мужчина дремал. Только они трое потеряли голоса. Ровно в тот момент, когда увидели указатель. Через 10 минут голоса вернулись так же внезапно, как пропали. «Что это было?» – прохрипел Виктор. «Не знаю», – Андрей потер горло. «Но мне это не нравится». Остаток пути прошел в молчании. Каждый думал о своем, но мысли крутились вокруг одного – что с ними произошло в комплексе? В Красноярске пересели на поезд. Воскарт, духота, запах вокзальной еды. Нормальная жизнь. Настя купила в киоске журнал. Листала, пытаясь отвлечься. Виктор просматривал фотографии в камере, будто надеясь найти что-то пропущенное. Андрей просто сидел у окна глядя на проносящийся пейзаж. На одной из станций в вагон вошла семья. Родители с двумя детьми. Обычная семья, возвращающаяся с дачи. Они сели напротив. Дети сразу достали планшеты. Родители начали раскладывать еду. И тут младший, мальчик лет шести, посмотрел на Андрея и спросил. «Дядя, а почему вы не дышите?» «Что?» Андрей растерялся. «Вы не дышите?» «И чеча, и дядя тоже», – мальчик показал на Настю и Виктора. «Не выдумывай, Петя», – одернула его мать. «Извините, у него богатое воображение», – но мальчик не унимался. «Мам, правда, смотри, у всех грудь поднимается и опускается, а у них нет…» Андрей посмотрел на свою грудь, поднимается, опускается, все нормально, но потом он попытался проследить дыхание Насти. «Я не смог. Вроде она дышит, но если присмотреться...» «Петя, хватит!» — отец строго посмотрел на сына. «Еще слово, и телефона лишу на неделю!» Мальчик надулся, но замолчал. Только продолжал искоса поглядывать на них. Вечером, когда семья уже спала, они собрались в тамбуре. «Вы тоже заметили?» — спросила Настя. «Я попыталась измерить пульс. Не могу нащупать!» Виктор закатал рукав. Прижал пальцы к запястью. «У меня есть». «Вот, чувствуете?» Настя положила пальцы на его запястье. Нахмурилась. «Странный какой-то. Слишком медленный и неравномерный. Может, от стресса?» Предположил Андрей без особой надежды. Они знали, что это не стресс. Андрей вернулся в свою квартиру. Все было как оставил. Немытая кружка на столе – Недописанный код на мониторе. Кактус на подоконнике. Будто он уезжал не на неделю, а на пару часов. Он принял душ. Поел. Лег спать. И не смог. Не то, чтобы не получалось заснуть. Организм просто не хотел спать. Не требовал отдыха. Он пролежал всю ночь с открытыми глазами, считая несуществующие удары несуществующего пульса. Утром пошел на работу. Коллеги спрашивали про отпуск. Он отвечал дежурными фразами. Сел за компьютер. Открыл проект. Строчки кода расплывались перед глазами. не от усталости. Он не чувствовал усталости. Просто символы казались бессмысленными. Чужими. В обед встретился с Настей. Она работала в больнице через два квартала от его офиса. Сидели в кафе. Ковыряли бизнес-ланчи. «Я проверила свою кровь», — сказала она тихо. Взяла анализ сама у себя. «И?» «Эритроциты есть, экоциты есть, все есть. Но они неактивные, как будто законсервированные. И температура тела 34,2. Это несовместимо с жизнью, Андрей?» Он посмотрел на свою руку. Розовое, теплое на вид. «Но теперь, когда он знал, что искать, чувствовал холод под кожей. Что с нами?» «Не знаю». «Но мы меняемся или уже изменились?» Вечером позвонил Виктор. Голос был странным, далеким. «Я вспомнил кое-что. В портале, когда мы прыгали. Было ощущение, что я распадаюсь на атомы, а потом собираюсь заново. Но что если... Что если собрался не весь?» «Что ты имеешь в виду?» «Что если то, что вышло из портала, это не мы?» «Не полностью мы», Андрей хотел возразить, но слова застряли, потому что в глубине души он чувствовал то же самое, что часть его осталась там, в комплексе, а то, что вернулось. Ночью он снова не спал, стоял у окна, глядя на спящий город, и вдруг увидел их, фигуры на улице, неподвижные как статуи. «Одна, две, десять». 20. Они стояли под окнами, подняв головы вверх. Он присмотрелся. Люди в военной форме образца 80-х. Ученые в лабораторных халатах. Все те, кто остался в комплексе 30 лет назад. Или не остался. Или вышел, как вышли они. Телефон зазвонил. Настя. Андрей, они у меня под окнами. Еще звонок. Виктор. Ребята, что происходит? Андрей смотрел на фигуры внизу. Одна из них, Вершбицкий, тот самый, с проломленной головой, поднял руку и помахал. Медленно, механически, как заводная кукла. А потом все они развернулись и пошли. Синхронно, в ногу, как на параде. На север, в сторону тайги, в сторону комплекса. «Они зовут нас обратно», – прошептал Андрей. «И самое страшное, он хотел пойти. Что-то внутри тянуло его следом. Непреодолимое желание вернуться туда, откуда они сбежали». «Нам нужно встретиться», — сказала Настя. «Прямо сейчас». Они встретились через час в круглосуточной закусочной. Сидели за дальним столиком. Или невкусный кофе из автомата. Вокруг дальнобойщики, таксисты, ночные работники». Нормальные, живые люди. У меня есть кое-что. Виктор достал телефон. Его руки дрожали. Я... Я включил камеру в поезде. Поставил на зарядку напротив наших мест и оставил снимать. Хотел потом смонтировать типа таймлапсы из путешествия. Он повернул экран к ним. На видео были они сами, сидящие в плацкарте. Но что-то было не так. Видео шло на ускоренной перемотке и... «Боже!» – выдохнула Настя. На экране они сидели абсолютно неподвижно, часами, не моргая, не дыша, не шевелясь, как манекены. Вокруг сновали пассажиры. Проводница приносила чай, за окном менялся пейзаж. А они сидели в одной позе, уставившись в одну точку. «Это шесть часов записи», – прошептал Виктор. «Мы не пошевелились ни разу». Но это было не самое страшное. На отметке 3.47.15 Настя на видео медленно повернула голову на 180 градусов, лицом к спинке сиденья, и продолжила так сидеть следующий час. «Я не помню этого». Настя прижала руку к горлу. «Ничего, не помню». «Смотрите дальше». Виктор промотал до момента с мальчиком. На видео ребенок подошел к ним, что-то спросил. И тут камера запечатлела то, чего они не видели сами. Из-под их ногтей выползли тонкие зеленые нити. Потянулись к ребенку. Почти коснулись, но мать оттащила мальчика. Нити втянулись обратно. «Что? Что это было?» Андрей не мог оторвать взгляд от экрана. «А вот ночная съемка». Виктор переключил на другой файл. «Ночь. Вагон спит. И на видео отчетливо слышны голоса. Эх, голоса. Они разговаривают, но губы не шевелятся». «Сколько еще до возвращения?» Голос Насти. «37 часов до полной интеграции», отвечал Андрей. «Нужно найти новых носителей. Молодых, сильных», добавляет Виктор. Виктор выключил видео. Они сидели в оцепенении. «Мы... мы это говорили?» Настя смотрела на свои руки с ужасом. В этот момент официантка принесла Насте горячий кофе. Девушка неловко поставила чашку, и кипяток выплеснулся Насте на руку. «Ой, простите!» Официантка схватила салфетки. Но Настя не кричала. Она смотрела на свою руку. Кожа, облитая кипятком, пузырилась и слезала, как перчатка. Под ней была не обожженная плоть, а гладкая, зеленоватая поверхность, похожая на воск, пульсирующая. «Господи!» Официантка шатнулась. Но в следующую секунду кожа начала восстанавливаться. Зеленая масса побелела, приняла знакомый розоватый оттенок, покрылась порами, тонкими волосками. За 10 секунд рука стала прежней. Официантка терла глаза. «Я... что это было?» «Ничего». Услышал себя Андрей. Его голос звучал спокойно, убедительно. «Вы просто устали. Ночная смена. Идите, отдохните». Девушка кивнула, как загипнотизированная, и ушла на кухню. Виктор схватил столовый нож. «Нужно проверить». «Нет!» Настя попыталась остановить его, но было поздно. Вектор полоснул себя по ладони. Глубоко. Кожа разошлась, но крови не было. Только та же зеленоватая масса, которая тут же начала стягивать края раны. «Мы не люди», – прошептал он. «Мы вообще не живые. Мы умерли в портале». Андрей наконец понял. Когда прыгнули, нас разорвало на атомы. «А вирус, он собрал нас заново. Из себя. Мы — это он». В дверь закусочной вошел новый посетитель. Молодой парень с рюкзаком в туристической одежде. Сел за соседний столик, заказал кофе. И тут произошло самое страшное. Андрей почувствовал, как его тело движется без его команды. Он встал, подошел к парню. Настя и Виктор тоже поднялись, двигаясь синхронно, как марионетки на одних нитях. «Вы турист?» – спросил Андрей, но это был не его вопрос. Что-то другое говорила его рту. «Да, собираемся в поход на Майске», – улыбнулся парень. «Ищем интересные маршруты». «О, мы знаем отличное место», – Настя села рядом с парнем. Ее движения были плавными, естественными. Но Андрей видел ужас в ее глазах. «Она тоже не контролировала себя. Сопка медвежья», — добавил Виктор, доставая телефон с картами. «Нетронутая природа. Мы были там на прошлой неделе. Звучит здорово. А как туда добраться?» И они рассказывали подробно, с деталями, как найти ту самую поляну, как выйти на просеку, где искать интересные заброшенные строения советских времен. Их рты двигались, голоса звучали дружелюбно и убедительно. А внутри они кричали от ужаса. Парень записывал, задавал вопросы, благодарил. А они улыбались и продолжали травить свою приманку. «Только будьте осторожны», сказала Настя. И на секунду Андрей подумал, что она прорвалась, взяла контроль. Но нет, там иногда туман, можно заблудиться». «Обязательно возьмите компас». Когда парень ушел, полный энтузиазма и планов, контроль вернулся. Они сидели, не в силах смотреть друг на друга. «Сколько еще?» спросил Виктор. «Сколько мы еще приведем туда?» Андрей хотел ответить «не знаю», но услышал собственный голос. «Столько, сколько нужно». Он зажал рот руками, но было поздно. «Это была правда. Глубоко внутри, под слоем человеческих воспоминаний и эмоций, жило что-то другое. древнее голодное. И оно использовало их, как приманку». «Мы даже умереть не можем». Настя посмотрела на нож, которым резался Виктор. «Мы уже мертвые». За окном начинало светать. Новый день. Они встали... Расплатились, вышли на улицу. На прощание обнялись. Последний человеческий жест, который они еще контролировали. «Увидимся в комплексе», — сказал Виктор. И это было не предположение, а констатация факта. Они разошлись в разные стороны. Вернулись к своим квартирам, своей имитации жизни. Андрей знал, будут еще туристы. Будут случайные встречи, дружеские советы, подробные маршруты. Они будут жить среди людей, работать, общаться, и никто не заметит, что они не дышат, не едят, не спят. А когда-нибудь, когда вирус решит, что пришло время, они вернутся в Вектор-2. Все вернутся. И те, кого они туда отправили, и те, кого отправят еще. Дома Андрей сел за компьютер, открыл новый документ и начал писать. Форум любителей походов. Тема – «Неизведанные места Сибири». «Друзья, хочу поделиться отличным маршрутом». Его пальцы двигались сами. «Внутри он кричал!», но пальцы продолжали печатать. Подробное описание, GPS-координаты, фотографии леса. Пост набрал сотню просмотров за час. Десяток человек написали в личку с вопросами. Он отвечал всем.